Глава двадцать третья Проклятие Волконских Все на пару секунд замерли в интересном положении. «Олег, не дури!» — тихо сказал подошедший синий. «Чего это на тебя нашло?» «Ничего не нашло. Просто я хочу, чтобы сегодня не было смертей. Макс убьет отца или отец Макса, неважно. Победителя прирежу я». так что либо дуэль сейчас же заканчивается, либо я исполню свою угрозу». «Убьешь родного папочку?» — ухмыльнулся князь. «Ты от меня отказался». «А Достоевский? Он же, кажется, твой друг, и не заслужил подобной участи». «Я Волконский. Кровь даже таких, как ты, близких прощать никому не намерен. Пусть лучше на каторге сгину, чем сделаю вид, будто бы ничего не произошло». Хоть Рот и отрекся от меня, но я от него не собираюсь. Однако... Максим Кириллович, первым опуская оружие, обратился ко мне Юрий Федорович. Не пора ли прекратить наше представление? Признаю вашу правоту. Олег внезапно стал мужчиной. — Да, — согласно кивнул я, убирая свой меч. Жесткий и сильный наследник у Волконских получился. — Не понял, — растерялся Олег, глядя на улыбающихся нас. — Зато мы с графом отлично друг друга поняли. — Господа, — как ни в чем не бывало, — продолжил князь, — прошу ко мне в кабинет. Когда мы молча разместились в шикарной комнате, Волконский-старший продолжил объяснять случившееся для наших секундантов. — Во-первых, хочу поздравить род Достоевских с удачным приобретением. Максим Кириллович, можно по-простому, как раньше, предложил я. Благодарю. Согласен перейти на «ты». Это упрощает общение среди равных. Так вот, передай поздравления Юлии Петровне. Глава рода из тебя, уверен, вырастет шикарный. Маленький вопрос по поединку. Почему на мече напитал одиннадцать клеем, а не все двенадцать? Небольшая военная хитрость. Она удалась. Раскусил ее лишь в середине дуэли, когда мое превосходство опытного абсолюта нивелировалось за счет неправильного распределения сил. Чувствуется отличная военная подготовка. Теперь намерен ответить на вопрос Олега. Думаю, что и остальные секунданты хотят узнать, что сегодня произошло. Синий аксакал и с синяком наполовину лица Крамер, которому Олег уже вернул отнятый меч, Согласно закивали головами. «Не удивляйтесь, господа. Дуэль, признаться, хоть и была настоящей, но мы с Максимом предполагали такой ее исход, при определенных обстоятельствах, конечно. И тут снова мои поздравления в адрес графа. Он хорошо просчитал мою игру и прекрасно провел свою партию в ней». «Не сразу», — признался я. «Изначально реально хотелось свернуть вашу голову на бок». но слишком нарочито вы изображали из себя грубияно. Хотели узнать расстановку сил? Не вырастил ли я, воспользовавшись ментальными установками, из Гоги послушную марионетку в стане волконских? Именно. Когда твои силы были незначительны, то опасности не видел и со спокойной душой доверил сына на перевоспитание. А вот когда почувствовал, что развиваешься аномально быстро, тут и пришло понимание, что ты паренек, не совсем простой. Да и Олег что-то слишком быстро превратился из повесы, прожигающего жизнь на папины деньги, в истинного бойца. Как тут не заподозрить вмешательство в его мозг? Ставки слишком высоки. Пришлось подвести к тому, чтобы у тебя появился шанс убрать меня на законных основаниях и прикарманить рот Волконских, поставив во главе его своего слугу. Но тут ты реально удивил, даровав Олегу свободу со снятием всех ментальных установок. Выходя на сегодняшний поединок, уже знал, что убивать тебя не буду. Ты не враг, раз на такое решился. Второй раз удивил, когда оказался настоящим абсолютом. До меня доходили кое-какие сведения, но слишком сказочно они звучали. «Сила убитых тварей развивает мой дар», — пояснил я. а на рубежах иметь с ними дело приходится постоянно. Допускаю, что не только это, но в чужие тайны лезть не собираюсь. Факт остается фактом. Сошлись в бою два Абсолюта. И пусть мы были готовы завершить поединок смертью, но надеялись на взаимопонимание. Приятно, что оно возникло без лишней крови. Неожиданно князь встал и подошел к коллегу, положив руку ему на плечо. «Самая же большая неожиданность. Это ты, сын. Глупый, отчаянный поступок сохранить наше с Максимом жизни. Он говорит о тебе больше, чем все доклады моих наблюдателей. Взять и пожертвовать всем ради рода и друга не каждый решится. Теперь я полностью уверен, что ты достойный пережил проклятие Волконских, и на тебя можно положиться». «Какое проклятие?» — не понял Олег. «Господа!» — обратился князь к нам. «Сейчас будет информация, которая не то чтобы очень секретная, но рекомендую ее не озвучивать на каждом углу. Впрочем, я уверен, что такие достойные люди сами все понимают. Проклятие рода Волконских связано с остановлением нашего дара. Побочный эффект, так сказать. Как только дар раскрывается в полной мере, то все его наследники по мужской линии идут в полный разнос, культивируя худшие качества своей натуры. Уговоры, воспитательные беседы и даже наказания не действуют. Тут нужна реальная ломка сознания. Некоторые с ней не справляются, и тогда... Хотя не будем плохо говорить о мертвых. Я сам проходил через подобное и знаю все не понаслышке. Олег... Ты справился с собой. Не подох скотиной в человеческом облике. Более того, умудрился завоевать уважение и дружбу этих замечательных людей, которым я безмерно благодарен за заботу о тебе. Даже перед самим императором прославил наш род. Я надеялся на лучшее, но ты превзошел все мои ожидания, сын. И добро пожаловать домой, наследник Волконских. «Мать будет счастливо обнять тебя, повзрослевшего!» «Охренеть!» — только и смог выдавить из себя Олег. «Вот сука ляцкая! А над манерами, смотрю, еще поработать придется!» — беззлобно попенял ему отец. «Выдержка, сын, важна для будущего князя. Но об этом чуть позже поговорим». «Отец, а ты тоже в рабстве перевоспитывался?» — Нет. Расскажу чисто в семейном кругу. Не стоит некоторые вещи выносить из дома. Мы понятливо кивнули, соглашаясь с князем. Одновременно пришло понимание, что сейчас здесь лишние. Быстро свернув разговор, распрощались и направились к выходу. — И все же, господа секунданты, — раздался голос Олега, — вас любопытство не гложет? Кто победил в дуэли, Макс или отец? «Оба! Ничья получается!» Рассмеялся князь. «Я заново приобрел наследника, а Достоевский искреннюю дружбу нашего не самого слабого рода. Максим, я говорю сейчас от чистого сердца. Двери моего дома всегда открыты для тебя. Пусть с Юлией Петровной мы по ряду причин так и не смогли найти точки соприкосновения, но с тобой дела вести готов. Если не против... то завтра жду вместе с графиней для приватного разговора. «Будем», — кивнул я. «И даже есть идеи совместного бизнеса». «Заинтриговал. Общую суть можешь озвучить сейчас?» «Слишком долго, князь. Да и люблю, когда последнее слово остается за мной». «Похвальное, хотя и выбешивающее качество. Но сам такой. До завтра. Буду ждать с нетерпением». «Ты знал о проклятии?» — поинтересовался я у Аксакала, когда мы покинули особняк. «Естественно», — ответил он. «И Синий знал. Думаешь, мы просто так впихнули в группу твоего слугу-неумеху? Привести наследника великого рода в адекватное состояние — это не просто блажь, а практически дело государственной важности». «Да и интересно было, насколько сможем справиться», — добавил Синий. «Совместили приятное с полезным». Вот блин, сплюнул я. Теперь прошлое постоянно оказывается не тем, чем есть на самом деле. Привыкай, раз умудрился приблизиться к императорской семье, усмехнулся Ренат. И, кстати, про императора. Сегодня вечером у нас застолье у Дато. Никакого алкоголя, даже с чайной ложечки. Придумай причину, почему должен сразу после полуночи отправиться домой. Как понимаю, не совсем домой поеду? «Именно. Во дворец. Понял. И вопросов не последует?» Недоверчиво посмотрел на меня Литин, капитан Аксаков, снова превратившись из секунданта в командира. «Все равно не ответите. Я их лучше императору задам». «Добро». Дома меня встретила графиня. Несмотря на напускной уверенный вид, я вижу что она с трудом скрывает волнение увидев меня облегченно выдохнула живой надеюсь проблем с трупом князя у нас не будет мы приглашены завтра к нему отлично с утра и рванем надо налаживать мостики между родами по горячим следам не факт что утром смогу рассчитываю на бурную вечернюю встречу с другими личностями а, -а, -а. Совсем забыла, что у вас сегодня попойка. К сожалению, чувствую, что ночь проведу в ином месте. У году новых. Зачистил тебя звать к себе император. Не к добру. Все будет хорошо. Как знать. Но тебе виднее, наверное. Пояснить ничего не хочешь? Нет, извини. Поняла. А у нас хорошая новость, — встрепенулась она. Послезавтра возвращается Анна. Хоть на один денечек, но успеем собраться вместе. Отлично. Надо будет Бельмондо сообщить. А то он весь изнылся, вспоминая Настю Воронину. Савелий уже сделал это. Что-то полковник стал редким гостем в доме. Раньше по нескольку раз на дню глаза мозолил, а теперь почти не видно. Служба, Макс. Иногда сутками на ней пропадает. Я же говорил о том, что все военные на ушах стоят, какие-то планы разрабатывая. С одной стороны, приятно, что не потерялся в штабе и на хорошем счету, но с другой, чувствую себя немного заброшенной. Тяжела доля будущей полковничьей жены. — Ну ты тоже не у окошечка ждешь, слезки проливая. — Верно, — согласилась графиня. — Только ненавижу, когда вокруг меня тайны. А Савели ничего не рассказывает. — А ты ему, — поддел я. Все с порога вываливаешь? Нет, конечно. Но тут самое хреновое и начинается. Нам не о чем говорить. У него свои подписки о неразглашении, а у меня свои. Ну и дураки оба, заявил нарисовавшийся такс. Вот нам с Глашенькой всегда легко найти общие темы. Я ей о любви, а она меня нахер. Я ей рецептик какого-нибудь нового блюда, а она меня нахер. Я к ней на коленочки запрыгну, а она меня... «Нахер!» — закончил фразу я. Мог бы и не продолжать. «А вот и нет!» — довольно сказал Такс. «Гладит! То по голове, то по спинке. Правда, пузика чесать перестало после одного прискорбного случая». «И какого же?» — с интересом спросила Юлия. «Не смог сдержать свое естество в спокойном состоянии. Глаша как заорет и в форточку меня! Почти долетел!» «Извращенец!» Собака на человека возбудилась. Нет, я просто страстный. И ты, Юля, на нас не наговаривай. Это как бы вам примитивным объяснить. В нас обоих есть нечто, что выше бренной оболочки. Энергии других миров. Ее кочующий соединяется с моим непонятно каким. Разные энергии настолько, что аж искры летят. А вот тела, имеющие земные коды доступа. «Словно переходник, дающий общее. Отсюда и возбуждение. Но это все сложно, и пока сам во всем не разбираюсь. Единственное, что знаю точно, Глашенька — это моя девочка. И я когда-нибудь уговорю ее на большее, чем легкое соприкосновение энергией. «Представляю», — хихикнул я. «Потом детишки пойдут. На примере кентавров догадываюсь, какие именно». «Песи-люди с непомерным аппетитом и желанием всех обматерить. Страшная смесь!» «Падла ты, а не друг!» — укоряюще произнес такс. «Не приглашу тебя на свадьбу». «Дорогой подарок по почте пришлешь. А лучше два. Один мне, а другой Глашеньке. Я список необходимого для молодой семьи составлю». С этими словами он исчез, а мы с Юлей рассмеялись от последней фразы четвероногого женишка. «Это забавно, конечно, но меня начинают напрягать их отношения», уже серьезно продолжила графиня через пару минут. «Что будет, если дух беглой самки Йети совместится с духом Такса? Не получим ли мы еще одну разновидность твари в их потомстве?» «Поговорю с ним потом», — пообещал я. «Такс хоть и оболтус с местами, но думать умеет не хуже нашего». «Уверен, неспроста такое». и не ограничивается лишь сексуальными фантазиями двух симбиотов. Поговори. Душа не на месте. Еще свежа в памяти картина, когда глажка озверела рядом с открывшейся дырой на моей лужайке. Повторения не хочется. Вечер у дото для меня получился скомканным. Я не так веселился, как отвечал на однотипные вопросы сослуживцев, почему я теперь Достоевский, а не Гольц. Врать приходилось много. К тому же ожидание поездки во дворец слегка нервировало. Аксакал тоже был подавлен. «Мышке стало плохо», — с тревогой в голосе сообщил он мне в один из тех редких моментов, когда мы с ним остались без свидетелей. Была почти нормальной, с нами повеселиться собиралась. А потом за полчаса слегла с сильнейшим жаром. Сейчас без сознания, в руках врачей. Там, где меня после Йети откачивали. Понял? «Да». Думаешь, дело в нашей крови в Иркиных венах? Не знаю. Мне не докладывают. Но, честно говоря, другую причину придумать сложно. Ты об этом не распространяйся. Говори всем, что на дополнительном обследовании. Так что, когда пришло время покинуть вечеринку, мы с Ренатом сделали это, если не с удовольствием, то с облегчением точно. Сложно выдавить из себя праздничное настроение, с тяжелой от мыслей головой. Через две улицы от ресторанчика нас с Аксакалом поджидал неприметный микроавтобус. Добирались до дворца почти час, явно петляя по улицам Петербурга, чтобы сбить слежку, если она есть. И этот момент мне очень не понравился. Зачем императору такое в столице? Потом, переодев в форму обслуживающего персонала, Нас провели к Александру Годунову по узким, слабо освещенным коридорчикам. Император в комнате оказался не один. Кроме него и императрицы, в ней находились и Маргарита с Семеном. «Трезвые, надеюсь?» — без предисловий сразу же спросил государь. «Конечно», — с легкой иронией ответил Ренат. «Что нам с двух бутылок будет?» «На каждого», — добавил я. «Шутите?» — улыбнулся Александр. «Молодцы! А то вот Рита себя накрутить успела, вместо того, чтобы расслабиться!» «Не только она!» — буркнул Семен. «Они тоже с нами под кристалл лягут?» — спросил я. «А с чего ты взял, что именно так и будет?» — нахмурился император. «Логично же! Но думал, что только я и Ренат подвергаемся искусственной прокачке дара истинных!» «Хотите подстраховаться?» на случай, если у нас с ним не получится выйти живыми из дыры лорда. — Почти, Достоевский. Но Семену пока рано. Только Рита зайдет вслед за вами в соседнюю комнату. — Младшеньких всегда обделяют, — вздохнул Сеня. — Сиди тут и за вас переживай, вместо того, чтобы на серьезное дело идти. — Каждому свое, брат, — ободряюще хлопнул его по плечу Аксакал. — Твоя война иного рода. «Знаю. Считайте, что просто минута слабости. Достало уже с непроницаемым лицом ходить. Хоть среди своих расслаблюсь на мгновение». Панели и хватит», — жестко прервал Александр. «Пора заняться делом. Раз никому ничего объяснять не нужно, то слушайте порядок процедуры. Первым активируем тебя, Максим. Извини за откровенность, но тебя мне жалко не так, как своих детей». «Да и ваша ценность для государства несоизмерима. Если что-то пойдет не по плану, лучше, если на тебе поймем». «Неприятно, но по уму кивнул я. На вашем месте поступил бы точно так же». «Не хочешь отказаться?» — неожиданно спросила императрица. «Мы тебе приказывать не можем, так как твой разум должен быть добровольно открыт во время активации. Если не готов, то говори сейчас». пока в полного идиота не превратился. Мы поймем и найдем тебе другое применение. Мы с Ренатом были в тоннелях под Березняками, так что испугать нас сложно. А вот сможет ли справиться с собой ваша дочь — это вопрос. — За менталистку не волнуйся, — с легким вызовом в голосе произнесла Рита. — Хоть и психую сейчас слегка, но в нужный момент смогу управлять своим мозгом и эмоциями. «Прямо идеальная жена получится», — усмехнулся я. «Учти, от своих притязаний я не отказался». «А как же твои слова про мямлю?» «Перевоспитаю. Гогу уже смог». «Слушай, котяра», — начала закипать она, — «как же ты меня достал? Когда сама решу, только тогда и подкатывай со своими дурацкими предложениями». «Когда?» — изобразив легкое удивление на лице, переспросила императрица Аманда. «Именно когда, а не если?» «Кажется, у твоего поклонника появился шанс со временем поменять титул графа на светлейшего князя, а то и выше». «Мама! И ты туда же! Отец! Скажи этим двоим, чтобы...» «Чтобы что, дочка?» явно подтрунивая, поинтересовался Александр. «Чтобы за меня не решали!» «Так никто и не решает. Все сама». Сказала, когда, значит когда. Мы тут при чем? Да, вы все на полуслове замерла девушка. Поняла. Спасибо. Отвлеклась на второстепенное и успокоилась полностью. Готова к работе. Но, раз лирические отступления закончились, снова посерьезнел император. То пора начинать. Пойдемте, Максим, встав с кресла,. Взяла меня за руку императрица Аманда. Я буду лично проводить эксперимент. Признаться, на таком уровне до нас подобное никто не делал. Очень надеюсь, что оба выйдем из соседней комнаты. — Ты плохо знаешь котяру, мама, — уверенно заявил Аксакал. — Этот не просто выйдет, а еще и на руках тебя вынесет. — А чего ж не уважить будущую тещу? Можно и на руках, — подмигнул я ему. И, не дожидаясь гневного ответа от Маргариты, шагнул за дверь.